Глава седьмая. Вячеслав выстрелил первым, и тот же Гусь устало совершенно очевидно, что он был поклонником боевого стиля ганфайтеров Дикого Запада. Стрелял быстро и от бедра. Можно даже сказать, по-пижонски, но меткостью настоящего ганфайтера он так и не обладал. И эффект от красивой позы был несколько смазан тем фактом, что Вячеслав промахнулся. Пуля прошла в добром метре от Гусева. Он даже доновения ветерка не почувствовал. Он вообще мало что чувствовал в тот момент. Все его чувства не обострились, а время не замедлило свой ход. Даже обидно. Демрализованный своим промахом, Вячеслов стоял как в бетон закатанный и не предпринимал никаких манёвров уклонения. Стараясь уложиться в отведённые 5 секунд, мстительный Гусев вскинул руку с пистолетом, тщательно прицелился и прострелил оппоненту колено. Повезло, сказал Стас, когда они вернулись в бар Инакотери по пиву, подвывающего Вячеслава, который никак не желал терять сознание, они оставили на улице вместе с его секундантом. Скорая вроде как уже выехала. Глумиться над поверженным противником Гусеву не хотелось, и делать на улице им было совершенно нечего. Повезло, согласился Гусев. А тебя ведь даже и не трясёт? Не трясёт. А должно. Меня оба раза трясло. Видимо, я не из трясучих. Зря ты стрелял ему в ногу, кстати. Почему? Втуловичи попасть легче. Промазал бы, и у него появилась вторая попытка, чтобы тебя уложить. Так не промазал же. Всё равно, это было рискованно. Знаешь, в этом вашем дивном новом мире просто на улицу выйти уже риск. А у вас было тихо и безопасно. Не было, но вероятность нарваться на пулю была всё-таки поменьше. Ссора в баре обычно заканчивалась мордобоем, а не стрельбой. Мордобой никого, ничему не учит. Огнестрельные раны и болезненний, согласился Гусев. Но не факт, что получившие их люди делают какие-то выводы. Зато, если ты будешь достаточно меток и достаточно удачлив, то одним пьяным мордоворотам в мире станет меньше. Не знаю. В легаризации оружия я по-прежнему вижу больше минусов, чем плюсов. Исходя из сложившейся ситуации, хочу заметить, что это больше твоя проблема, чем проблема оружия. Да, наверное. Так что там по поводу парня, который может решить другую мою проблему? Ты я смотрю, времени терять не хочешь. Да просто к слову пришлось. Я звякну ему завтра, а потом сообщу тебе его адрес. Мне надо будет пойти к нему домой, вне всякого сомнения. Макс из дома вообще не выходит. Когда ты его увидишь, ты поймёшь почему. Он толстый. Откуда ты знаешь? Это просто удачная догадка. Да, он толстый, но любим мы его не за это. В назначенное максом время он приперся в указанное стасом место. Указанным местом оказался довольно обшарпанный двенадцатиэтажный дом на окраине Москвы. Домофон на двери в подъезд отсутствовал, но внутри было на удивление чисто и ничем таким неприятным не пахло. Не прибегая к услугам лифта, Гусев поднялся на пятый этаж и вдавил кнопку дверного звонка. Внутри двери что-то щелкнуло, и она открылась сантиметров на пятнадцать, словно приглашая Гусева войти. Гусев вошел. В прихожей никого не было, но на полу были нарисованы стрелки, прямо как в музее, метро или в магазине Икеа. Последовав за стрелками, Гусь оказался в довольно просторной комнате, которая служила Максу одновременно приёмной, столовой, рабочим кабинетом, комнатой отдыха и Бог знает чем ещё. Макс был толст, но не настолько толст, как Гусь успел себе вообразить. Вместо чудовищной туши, нарисованной услуживающим воображением, Гусь узрел обычного толстяка, покоившегося на массивном и явно дорогом кожаном кресле. На толстике были свободные шорты цвета хаки, цветастая гавайская рубашка и бейсболка, надетая козырьком назад. Огромный плазменный телевизор занимал всю стену. Перед толстиком, рядом с креслом, стоял ноутбук на специальной подставке. Вдоль другой стены тянулись промышленные стеллажи, заставленные одинаковыми коробками без эмблем, логотипов и прочих знаков различия. Видимо, часть своего товара Макс хранил прямо здесь. Если это всё нелегально, то парень явный псих, подумал Гусев. Привет, сказал Макс. Привет, сказал Гусев. Вон там стул, садись. Гусев нашёл стул и сел. "Стас сказал, что ты нормальный парень", сказал Макс. "Тебя он рекомендовал также, что он ещё тебе успел сообщить, что ты торгуешь разными штуками. Он не забыл упомянуть, что большинство этих штук нелегально. Не забыл, и тебе, значит, нужна какая-то нелегальная штука, скорее услуга". Нерегальные услуги порой стоят куда больше, чем нелегальные штуки. Впрочем, порой и нет. Это всё ситуативно. Понимаю. Люблю понимающих людей. Значит, это от тебя достали из морозильника. Да. Сомнительное слово свежеразмороженного уже успело порядком гуся вынадоесть. И как тебе у нас? Если одним словом, то странно. А если ни одним, очень странно. Будущее оказалось не таким, как вы его себе рисовали. Летающие машины так и не появились, высказал Гусев свою главную претензию к неоправдавшему надежд в будущем. А кому они на хрен нужны? Для антуража, бессмысленного украшательства, сказал Макс. Мы упёрлись в технологический потолок, знаешь ли. Не потому, что мы больше ничего не можем, а потому, что нам больше ничего не надо. Космос так и не покорен. А кому он сдался этот космос? вопросил Макс. Там темно, холодно, большие расстояния и всякие злобные пришельцы с бластерами. К тому же, покорять его слишком дорого. Значит, не можем, сказал Гусев. Да нет, в принципе, можем, только никому это нафиг не надо. Вот ты хочешь в космос? В детстве хотел. В детстве все хотели. А теперь? Теперь я слишком стар для всего этого. Ну, вот примерно так все и рассуждают. Человечество вошло в зону комфорта, и фиг ты его теперь из этой зоны выпнешь? Некоторых от этого мутит. Некоторые чувствуют себя вполне уверенно и считают, что мы не в тупике, а на пороге эволюционного прорыва. Но большинству, как ты понимаешь, просто насххать. А, сказал Гусев. Понимаю. Ложки взглядом гнуть не пробовал? Пробовал. Ни черта не выходит. Сочувствую. Врёшь. Ни хрена ты не сочувствуешь. Вру, согласился Гусев. Можем мы уже перейти ближе к делу? Можем. Итак, чем я могу тебе помочь, славный предок? Мне нужна моя история болезни из второй жизни, сказал Макс, надеясь, что Макс таки не относится к числу его прямых потомков. И всего-то? Да, это возможно. Это скучно, сказал Макс. На кое он тебе сдался. Хочу выяснить причину смерти. А они тебе там не сказали? Сказали, инфаркт. И что тебя не устроило? Есть мнение, что они врут. И чье это мнение? А тебе обязательно это знать? Нет, но мне любопытно. Любопытство убило кошку. Фигня, у кошки девять жизней. Так ты и можешь достать файл. Конечно, могу. И во что это мне обойдется? Пять сотен. Скину тебе файл в почтовый ящик завтра утром. Ну, как проснусь, так и скину. Видимо, на лице гусева что-то отразилось, потому что Макс сразу поинтересовался. Что-то не так? Нет, все нормально. О, сказал Макс. Кажется, я все понял. Видимо, ты думал, что это будет очень долго и потому очень дорого. Что я попрошу у тебя три чемодана денег, убить моего конкурента и левую почку в предачу. А потом восемь хакеров будут сутки на пролет сидеть перед своими компами, пить кофе, курить сигареты и пытаться обойти защитных ботов, охраняющих тёмные секреты могущественных корпораций. Ну что-то вроде того. Надо было бы тебе цену повыше зарядить. Впрочем, я так не работаю. Этот бизнес держится на доверии. Куда мы придём, если нелегальные торговцы начнут кидать своих клиентов обратно в капитализм? предположил Гусев. А сейчас у нас, по-твоему, что? Ерунда какая-то? Дивный новый мир оказался не таким уж дивным? Он и особо новым-то не кажется. Это ты зря. Мир изменился. Будущее таки наступило. Кому-то оно наступило на ногу, очень многим, согласился Макс. Но тебе-то грех жаловаться. О, да, у меня всё замечательно, сказал Гусев. Но ты жив только благодаря появлению новых технологий. Ну и ещё потому, что отделу маркетинга в второй жизни срочно требовалось предъявить публике хотя бы одного удачно размороженного клиента. Ты и об этом знаешь? Я знаю обо всём, что представляет интерес. Крионика мне интересно. Гусев подумал, что лучше бы Макс интересовался фитнесом. Для того, чтобы заморозить такую тушу, понадобится очень большой холодильник. Сервис, прямо скажем, так себе, заметил Гусев. Ты не рад, что тебя разморозили? Предпочёл бы умереть навсегда? Я предпочел бы дожить свой срок в своём времени. И чего там было хорошего в этом твоём времени? А тут чего хорошего? Можно стрелять в людей, например. Мне не нравится стрелять в людей. Ты просто не вошёл во вкус. Много ты сам настрелял. Я Нет, сам посмотри, какой из меня дуэлянт, слишком удобная мишень, даже целиться особо не надо. Но сам факт, что в людей можно стрелять, открывает перед предприимчивым человеком интересные возможности. Наверное, сказал Гусев, ему было всё равно. Ты вот в прошлой жизни кем работал? Маркетологом? О, -о, -о, О, оживился, Макс. Ну вот и скажи мне, как профи, что в этом мире продаётся лучше всего? Любая фигня, в продвижении которой вкладывается больше бабок. Циничный ответ профессионала. Ты хотел знать моё мнение. Так вот оно. А я-то думал, ты начнёшь заливать мне стандартную чушь про секс. Сексу томителин, сказал Гусев. Хм, особенно, если тебе 70. Мне не 70. Это как посмотреть. Ну, так вот, возвращаемся к сексу. А можно мы не будем возвращаться к сексу? Почему? Ты настолько стеснительный, что не желаешь обсуждать эту тему с посторонними? У тебя какие-то комплексы? Табу? Мне просто не интересно. Ты не думал о том, чтобы вернуться на работу? Думал, но без особого энтузиазма. А чем жить собираешься? Не знаю, но маркетингом я сыт по горло. Но владеешь ли ты какими-то полезными навыками в другой области? Я могу подметать улицы и делать этот мир чище, ага. Не слишком ли ты стар для неквалифицированного физического труда? Это как посмотреть, тебе не дадут подметать улицы. Это будет очень плохая реклама для твоих мороженщиков. Чихать я хотел. У Крионики есть свои противники, и они раскрутят эту историю как пример невозможности социализации клиента второй жизни в новом для него обществе. Опять же, чихать я хотел. Так ты и на самом деле собираешься податься в дворники? Можно еще в сторожа. Ты не похож ни на сторожа, ни на дворника. Я не думаю, что при приёме на такую работу нужно будет проходить фейс-контроль. Это всё несерьёзно. Мне 33 года, сказал Гусев. Ну и ли 70. Это как посмотреть. Но в любом случае я понятия не имею, чего я хочу от этой жизни. Но вот чего я точно не хочу, так это возвращаться в офис и заново выстраивать эту чёртову карьеру. И вообще, почему мы говорим об этом? Ты решил поработать консультантом по трудоустройству? Вроде того. У меня есть для тебя работа. Например. Ты же понимаешь, что такой бизнес, как у меня, невозможен без прикрытия больших ребят. Я еще не совсем разобрался, как тут у вас что работает. Это нормально, сказал Макс, почесал свои свои объемный живот. В общем, у меня есть выход на больших ребят. По-настоящему больших ребят, связанных с настоящей политикой. Когда Стас рассказал мне о своей проблеме, я связался с этими большими ребятами, и они проявили интерес. Чего им могло от меня понадобиться? Ну, скажем так, они относятся к той категории людей, которых устраивают нынешнее положение дел, и, разумеется, они хотят, чтобы всё так и осталось. Однако в обществе зреет недовольство. Оно всегда зреет. Недовольные по большей части люди среднего возраста. те самые, которые родились в твои времена, и почему-то испытывают по нему ностальгию. Они говорят, что страна выбрала не тот вариант развития, и нам стоит вернуться в нулевые и снова пойти по европейскому пути. Как можно вернуться туда, где никогда не был? Вот и именно, сказал Макс. Но они этого не понимают, и было бы неплохо, если бы кто-то развеял их заблуждения. Ну и зачем вам я? поинтересовался Гусев. Всего-то тридцать семь лет прошло. Должно быть полно живых очевидцев. Есть-то они есть, но видишь ли, они твои хронологические ровесники, и новое поколение практически не воспринимает их всерьез. Тут нужен кто-то, кто и был очевидцем, и может говорить с людьми на их языке. Кто-то такой же, как они. Кто-то, кому они поверят. И как это должно выглядеть? Полагаю, в виде курса лекций, сказал Макс. Для начала, а там видно будет. И сколько денег больше, чем ты зарабатываешь дворником. Это интересное предложение, соврал Гусев, который не хотел ввязываться непонятно во что, но я должен его обдумать. И это тоже нормально. Ну и в качестве жеста доброй воли я предоставлю тебе твою историю болезни совершенно безвозмездно, то есть даром. Нет, сказал Гусев, который не любил быть у кого-то в долгу. Бизнес есть бизнес. Я привык оплачивать оказываемые мне услуги. Как знаешь, ухмыльнулся Макс. Но могу я хотя бы сделать тебе небольшую скидку в расчете на дальнейшее сотрудничество? Не стоит, сказал Гусев. Я пока не бесствую. Если ты сделаешь все правильно, бесствовать ты не будешь никогда. Я подумаю, пообещал Гусев и протянул Максу банковскую карту. Выйдя от Макса, Гусев сразу наткнулся на детей-тьмы. Надо сказать, что детей Гусев не особенно любил. Эти маленькие горластые ублюдки вечно орут в самолетах или устраивают истерики в супермаркетах. Купи и купи и купи, и любой здравомыслящий человек должен держаться от них подальше. Гусев помнил, что сам он был не таким ребенком. Ну, это вроде бы все помнят. Совсем без детей жить, конечно, нельзя. Однако Гусев был бы не против, если бы всю молодую поросль изолировали бы где-нибудь на отдаленном острове лет этак до двадцати пяти. И только после этого начинали пускать к приличным людям. Разумеется, лишь в том случае, если они докажут, что умеют вести себя в обществе. Ну, ладно, девочка можно сделать послабление и скинуть пару лет изоляции, а вот с мальчиками нужно обходиться со всей возможной строгостью. Мальчики отвратительны, а особо отвратительные мальчики примерно 9 лет, которые носят застёгнутые на все пуговицы рубашки, зализывают волосы назад и смотрят на незнакомых людей странным, пугающим и стегляным взглядом. Таким, каким смотрела сейчас на Гусева эта дитя тьмы, Гусев сделал попытку обогнуть мальца, но тот нагло схватил его за штанину. Чего тебе? Дружелюбно сказал Гусев. Ты умрешь. Механическим голосом сказала дитя тьмы. Ты тоже умрешь, сказал Гусев. Все умирают. Однажды ты избежал, но она идет за тобой, и она все ближе. Точно, сказал Гусев. А ты случайно не видишь мертвых людей? У звезды смерти три луча. Сообщила дедятьмы и проигнорировала вопрос. Я точно не помню, но по-моему, ты не прав. Мы сейчас о какой серии говорим? Мальчик неожиданно отпустил Штанину Гусева, да и взгляд у него стал осмысленным. Ты кто? спросила дедятьмы. Скажи. А тебе родители не рассказывали о правилах элементарной вежливости? Поинтересовался Гусев. Ну, типа там, когда ты обращаешься к взрослому незнакомому человеку, надо как минимум говорить ему вы. И не нести всякую фигню о том, что он вот-вот склеит ласты в таком вот аспекте. Чокнутый, сказала дитя тьмы и засверкала пятками, скрываясь за углом многоквартирного дома. "Всех какой-то", пробормотал Гусев и отправился к метро.